а инструкции не позволяют не быть любезными. Так и живут. Я бы на такую работу не согласился и за миллион. Да что ты, а стены там никто не бился, и волос не вырывал, и в смирительные рубашки никого не заталкивали. Я не видел ничего такого. Никаких подлинных стопроцентных психов.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 Это не настоящая наружность, и ты никогда не попадешь туда. Разве что мир перевернется. «Я серьезен. Я правда серьёзен. Я совсем не шучу. У меня, кстати, почти нет чувства юмора. Если говорить очень-очень серьезно, многое из того, что я там понял, можно было понять и здесь, намного раньше. Я понял, что мой дом был тут».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 Я устал вспоминать. А конец был вот какой. Явился Р-1, и это было как землетрясение. Бедное здание чуть не рухнуло. Конечно, не по-настоящему. Ну, конечно, преувеличиваю. Но ты только представь. Р-1 с этими его глазами подлинного опасного психа, для каких в действительности и создаются мертвые дома. Но их не так-то просто поймать подлинных.